Что касается отдельных целей, то ключевая задача при решении проблем способствовать осознанному решению пациента работать над целевым поведением. Любая стратегия ДПТ оказывается более эффективной при условии сотрудничества пациента. Таким образом, если терапевт работает над поведенческой целью без активного влечения пациента в этот процесс, едва ли стоит ждать прогресса. Мой опыт показывает, что добиться активной поддержки от суицидальных пациентов хотя бы на первом этапе не очень сложно. Долгосрочный отрицательный эффект парасуицидального и суицидального поведения обычно очевиден для пациентов, а отказ поддерживать задачу устранения такого поведения ничем не обоснован. Как бы там ни было, мы просто не принимаем на терапию пациентов, если они не соглашаются с тем, что одна из целей – ослабление суицидального поведения. Пока по этой причине мы отказали только одной пациентке. Таким образом, последующий отказ от обязательств по достижению этой цели будет считаться препятствующим терапии поведением, по важности уступающим лишь угрозе совершения суицида в ближайшем будущем. Необходимость предупредить долгосрочное прекращение терапии, которая способна принести результаты, также очевидна. Отсюда логический вывод. Если терапия не должна прерываться, то следует устранять любое препятствующее ей поведение, если таковое имеет место. Пациенту дают следующее объяснение. Если оставить такое поведение без внимания, это приведет к устойчивой неудовлетворенности либо выгоранию пациента, терапевта или их обоих, и приверженность к поддержанию терапевтических отношений ослабнет. Поскольку терапевтическая работа выступает раствором, удерживающим здание терапевтических отношений, любое поведение, затрудняющее эту работу, будет препятствовать отношениям. Пациентов с ПРЛ зачастую отстраняют от терапии в одностороннем порядке, иногда несколько раз. Поэтому задача развития и поддержания рабочих отношений с терапевтом терапевтами обычно привлекает пациентов, по крайней мере, в начале терапии.